Казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками. Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками. Вероятно, осаждённым удалось как-нибудь подкупить мерзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты, и монастырь всё-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана. «В этой истории», — продолжал молодой человек задумчиво,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 Так, по крайней мере, говорит о нем запись, излагающая на своеобразно польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память. А с ним славитный поэта-казацкий Юрко, нигды не оставлявший караго и от широго сердца любимый, которого, убивши сила поганьская и того Юрка, посекла нечестно, обычаем своей паганской веры немаючи звагины колецва, и великий талант до складу песенного и до струнный, от якои даже и волцы на степу размягчиться могли б, но паганцы не пошиновали в ночном нападе, и ту положены рядом певец и рыцарь, коим по честном конце незаводная и вечная слава веки, Аминь.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 «Стрелою татарскую!» «Это и мы могли еще разобрать», — сказал студент. Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутый в суставах спускались все ниже. «Которого убивший...» «Сила поганьская живо подхватил студент. «Эти слова стояли в описании смерти Юрка. Значит, правда. И он тут же под одной плитой». «Да, сила поганьская прочитал Петр. «Дальше все исчезло. Постойте!»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 Вы взяли свою жизнь, Ну, и жизнь взяла у меня мою. усмехнулся старый горибальдеец, глядя на свои костыли. Потом, помолчав, он прибавил. Вздыхал и я когда-то осечье об ее бурной поэзии и воле. Был даже у садыка в Турции. — И что же? — спросили молодые люди живо. — Вылечился, когда увидел ваше...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 Мотнул он в их сторону, всем телом, и потом, пропуская вперёд молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрачивость и жадность. «Звонарю пожертвуйте сколько-нибудь. Идите осторожно, темно». Всё общество стало подниматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъёмом, теперь с какой-то покорностью пошла за другими. Слепой звонарь запер дверь.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 «Я сейчас». Шаги стихли, только Евелина, пропустившая вперёд Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание. Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь. «Кто здесь?» — спросил затем звонарь. «Я». «Ты тоже слепой?» «Слепой. А ты давно ослеп?» — спросил Пётр. — Родился таким, — ответил звонарь. — Вот другой есть у нас, Роман. Тот с семи лет ослеп. А ты ночь от дня отличить можешь ли? — Могу, и я могу. — Чувствую, брежет. — Роман не может, а ему всё-таки легче. — Почему легче? — живо спросил Пётр. — Почему? Не знаешь, почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты? Заснёт ночью. Она к нему во сне и приходит. Только она старая теперь, а снится ему всё молодая. — А тебе снится ли? — Нет, — глухо ответил Пётр. То — То-то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп, кто уж так родился. Пётр стоял сумрачный и потемневший. Точно на лицо его надвинул стучи. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания.